Глава 14. Труба зовет. «Ну что, собираем трофеи и отчаливаем?» — спросил Полос. Тапок уже собирался было дать добро, как вдруг Алькарон громко хмыкнул. «И на чем вы, хочу узнать, ехать собрались?» Скептично поглядев на два гравибайка команды Тапка, Алькарон пронзительно свистнул, и к нему подбежал мальчик лет одиннадцати. Получив распоряжение от лидера, он кивнул и убежал. «На этом дерьме путешествовать по пустыне нельзя», заявил — заявил Алькарон. «Что?» — скривился Полос. «Да эти байки, между прочим...» «Согласен», — быстро вставил Тапок. «Они дерьмо редкое, плюс еще и на наладан дышащее. Есть предложение?» «Есть. Но ты же не думаешь, что я хочу тебе подарить новые байки, да?» — усмехнулся Алькарон. «Ну понятно», — буркнул Тапок. Вообще-то Тапок как раз и надеялся на халяву. К примеру, на байки Маров, которых тут выбили. Но нет, щедрость Алькароны имела свои границы. Да и вообще. С чего он должен был что-то отдавать бесплатно? Тапок спас ему жизнь, так он ему тоже. «Я так понимаю, ты заберешь нашу рухлядь, которая вообще-то, если ее подрихтовать, будет вполне ничего. И взамен дашь нам ваши байки?» предположил Тапок. Я, между прочим, «На эту рухлить несколько часов потратила, чтобы до ума довести», — насупилась Юси. «И много чего интересного поставила. И усилители эффекта и компенсаторы хода, а уж система контроля энергии, Алькарон лишь усмехнулся. «Бросьте! Сколько ни чини, хлам, он и есть хлам. А вся так старшина, которую назвала ваша женщина, баловство». Юси нахмурилась, явно собираясь ответить, но тапок ее опередил. Так что предлагаешь? спросил он. В конце концов, почему бы не поторговаться? Если Алькарон действительно хочет предложить что-то толковое, то. Предлагаю обмен, заявил кочевник. Чего хочешь? Ваши байки. Один такой автомат, как у твоего друга, он указал на отбойник, висящий на плече полоза. А еще вы отдадите одну тяжелую броню, поврежденную. Также я взял бы пару пистолетов. А взамен. Взамен получите три наших байка. Обещаю. Дам лучшее из того, что есть в запасах. Тапок задумался было. Новые байки, взамен тех, что у них были, были бы кстати. И вроде торговаться особо нечем, но Алькарон явно загнул. Во всяком случае, лица обоих его соратников прямо полыхали негодованием. Полос не выдержал и таки рявкнул. Эй, варбос! Так дела не делаются! Мы же союзники, нет? И. Мне отдать вам последнее? Последнее с тебя никто не требует. А вот ты из нас выжимаешь все, что только можно. За этот автомат можно десяток таких байков, как у вас взять. А байки тебе наши нужны. Так как у них грузоподъемность повышенная, так? Ну, так, улыбнувшись, кивнул Алькарон. Похоже, его нисколько не расстроило, что Полос так легко вычислил его. Вот разводи других лохов, а с нами либо по-честному, либо... «Никого я не развожу. Я же не показал, какие именно байки вам выдам. Кстати, их уже привезли». Когда Юси увидела то, что приперли бедуины, она чуть не запрыгала от радости, визжа на всю округу. «Иха! Это же Интерцептор 6006!» Полос обреченно махнул рукой. «Из-за Юси все торги можно было считать сорванными». Бухар рассвел, как автодилер, увидевший наивного, но явно денежного клиента среди своих поддержанных автомобилей. «Вот, видите? Есть хоть один понимающий человек среди вас. Тут один и два 6004. Но, уверяю вас, четверки ничуть не хуже шестерок. Движки те же. Кузов немного отличается, вот и вся разница». Юси кивнула, словно бы подтверждая его слова. Все с курсовыми гарпунами. Между тем продолжил нахваливать свои байки Алькарон. Все оптимизированы откалиброваны. Синхронизация движков не меньше 98%. У всех доп. батареи выдвижные солнечные панели. На 6006 еще и защита от электромагнитных ловушек стоит. Секунду. Калькарон подбежал один из его подчиненных. Что-то прошептал на ухо, и они оба отошли метров на 10. О чем-то то ли споря, то ли беседуя. «Язык у них такой, что хрен поймешь. хвалит тебя или ругают?» Тапок посмотрел на горящие глаза Юси, на утрачивающего скепсис Полоза и буркнул. «Но... и...» «Надо брать!» — заявила Юси. Тапок перевел взгляд на Полоза. «Не особо разбираюсь в этих шестерках и четверках, но уверен, что Алькарон слишком загнул. За три байка отдать два, да еще и броню, три приличных ствола...» Дай мне неделю. Один из стволов, и я байки сам добуду. «М да только и сказал Тапок. Юси, ты, может, хотя бы осмотришь машины? Да, конечно. Ну так займись делом. Хватит слюни пускать. А ты не лыбься, тут же осадил Тапок Полоза, растянувшего лицо в ехидную ухмылке. Рассказывал ведь, что все тут знаешь. Но. Вот и торгуйся. Не дай бог мы переплатим за эти байки. Или наоборот, не возьмем их, и окажется, что мы лоханулись. И это было великолепное предложение. Так я... Мне плевать. Или ты просто губами шлепал, нахваливая себя? Нет. Я действительно стеку в местном рынке. Вот и занимайся своим делом. ЮСи даст свой вердикт, а ты сбей цену, понял? Нужно было дать понять соратникам, что отныне они команда, и выполнение обязанностей лежит на каждом. А тут как раз идеальная ситуация. Механик смотрит и оценивает технику, полос торгуется. Пусть привыкает действовать сами. А самому тапку есть чем заняться. Тапок обратил внимание, что на месте, где произошло сражение с Марами, должно было валяться как минимум три десятка тел. Кочевники-бедуины, понятное дело, уже поснимались с них все ценное. Но тела ведь должны быть, а их не было. Точнее, их количество явно не соответствовало тому, что было раньше. На месте остались только 12 трупов, вместо других лишь кровавые пятна. И где они? А ведь с той пятеркой, что тапок завалил в канализации, такая же хрень. Трупы исчезли. Куда? Кто их уволок? А главное, зачем? Тапок подошел к ближайшему телу. Ага, этот, которым он прострелил башку первым. Вот еще один, тоже с простреленным черепом. По сути, тут лежали только те, кого он убил из своих пистолетов. Обойдя все тела, Тапок пришел к одному простому выводу. Остались лишь те трупы, у которых была повреждена голова. Остальные тела явно забрали охотники. Тапок был прямо-таки уверен, что если зайти в полуобрушенный ангар, то там тоже не найдется тел бедуинов покошенных из пулемета. Очень интересно, зачем этим странным чужакам были нужны тела людей? Еще можно понять, что им понадобились тела живых людей, но трупы, причем трупы с неповрежденной головой, ну, или мозгом, раз уж на то пошло. Тапок был уверен, что чужих интересовали именно тела с неповрежденным мозгом. Прокручивая в собственной голове увиденный им недавний бой, когда чужие гоняли маров, он для себя отметил, Что все, абсолютно все выстрелы из странного оружия приходились исключительно в тела. И даже тесак, вогнанный в одного из убегающих, был в спине. А ведь мог и попросту голову отрубить, как тем двоим бидуинам, что стали на колени. Тапок задумался: Пока что свои наблюдения он никак объяснить не мог. Да и вообще, может быть, все это лишь совпадение. Может, трупы брались на обум? И среди пропавших тел есть люди с травмированными головами. Если нужны тела с неповрежденными головами, чего эти самые головы чужие отрубали бидуином? Черт его знает, но зарубку на память тапок поставил. Тем временем Полос ударил по рукам с алькароном, и три грави байка сменили владельцев. При этом счастливыми выглядели все трое: Алькарон, явно довольный проведенной сделкой. Юси от приобретенных байков, и Полос, таки сторговавшийся за счет каких-то мелких недочетов, обнаруженных Юси. Сумевшись сбить цену и сэкономить один из трофейных пистолетов. Внезапно все четверо обернулись, услышав выстрелы неподалеку. Не переживайте, это еще одна группа токсичных до города добралась, пояснил Алькарон. Мы с ними разберемся. Уверен, нахмурился Тапок. Здесь три клана кочевников, а этих уродов осталось меньше полусотни. Конечно, уверен. Тапок кивнул. Развернулся, размашистым шагом направился к своему новому байку, на которую Еси как раз начала цеплять сумки. Полос же тащил к ним все добытые трофеи, оружие и снарягу. Ну а то, что было обнаружено в подвале, так там и осталось. Полос постарался, маскируя вход в комнатушку и уж тем более в сам подвал. Вспыхнувшая пальба, к которой они успели привыкнуть, медленно сошла на нет. Похоже, Алькарон был прав. С бандой токсичных было покончено. Однако тут раздался странный звук, напоминающий горн или рок, который использовали в старину. «Это еще что?» Пол сбросил мешок, который только что тащил на собственном горбу, и схватился за автомат. Мара отступают», — ответил Аль Корон и бросил пробегающим мимо бедуина «Аршат, уриту Салитен наклиль Хасатаби». «Да, Саэди», — кивнул тот и побежал к платформе, стоящий неподалеку, прямо на площади. Вокруг все начали бегать, паниковать. Из гравиплатформ один за другим съезжали гравибайки и гравициклы, разворачивались на площади и тут же ускорялись, пропадая вдали улиц. Тапок внимательно рассмотрел транспорт бедуинов, отмечая, что каждый из байков уже были оборудованы всеми необходимыми свистелками и переделками, как это обозвал Полос, для охоты, боя и сбора трофеев. Тут были многоствольные орудия и цепи, и какие-то копья, сети, Вовсе ж странные штуковины, не описать которые, не уж тем более догадаться, об их предназначении нельзя было. «Эй, куда это они?» — спросил Полос. «Хотим догнать Маров», — пояснил Алькарон, рядом с которым остановился огроменный гравилет. «Если хотите присоединиться, я не против». «Ну что, едем с ними?» Полос прямо-таки приплясывал от нетерпения. «Ну, оно и логично». Если Маров действительно осталось совсем ничего, то кочевники их нагонят и порут. А для Тапка его команды имелся немаленький такой шанс достать необходимое для ремонта собственной платформы. Ведь, несмотря на все приключения, нужных деталей не так и не нашли. Пока не нашли. Конечно, с учетом имеющихся трофеев можно детали и купить. Но зачем тратиться, если есть шанс раздобыть все необходимое бесплатно? Да и другими ништяками разжиться не помешает. «Как раз и байки проверим!» — поддержало предложение Полоза ЮСи. Тапок раздумывал пару секунд и затем кивнул. «Йо-ху!» — заорал Полоз, запрыгивая на свой байк. Последняя группа бедуинов на байках уже стартовала, оставляя за своими гравибайками и тремя здоровенными гравициклами громадное полевое облако на площади, из-за которого их оставшиеся сородичи вынуждены были закрывать лица своими платками и отворачиваться. Алькарон замыкал колонну на своем монструозном аппарате, похожем, скорее, на летающий бронетранспортер. Уже выжимая рукоять газа, Тапок сообразил, что так и не договорился с Алькароном о разделе трофеев с Мара в случае успешной погони. Но, впрочем, это могло подождать. Сейчас под корпус его гравибайка ложилась пустыня, и на несколько минут можно было отдаться просто гонке в скорости и пустоте, догоняя сильно оторвавшихся бедуинов. Если было что-то, что Тапок действительно любил, то это пьянящее ощущение скорости и полной свободы. Он еще круче вывернул газ, заставляя машину чуть ли не надо бы встать. Вот в чем в чем, но в гонках по пустыне и байках для этого бедуины точно знали толк. Байки у них действительно толковые. И свой новый Тапок уже по достоинству ценил. Легкая, быстрая и маневренная машина. То, что надо. Бедуины стремились погоню за марами. У многих из них были личные счеты с токсичными, так что ждать трех чужаков никто не планировал. Ну и не надо было, тапок, Юси и Полос их догоняли. Все же не обманул ли корон, он дал действительно хорошие модели. Тапок сразу, оценил... тапок сразу оценил разницу между той машиной, которая сейчас была у него, и той, на которой летал раньше. Если теперешний байк был больше похож на породистого скакуна, то старый больше напоминал вьючную лошадь. Коти сильную, но неповоротливую, медленную. Тапок оглянулся, где его соратники? Юси, которая с самого начала прыгнула за руль более мощного байка, полностью разделяла любовь к большим скоростям, так что ее гравийбайк шел практически в притык к машине тапка, не обгоняя его только из вежливости. Полос малость приотстал, что-то бормоча себе под нос. Увы, но бешеная гонка всегда заканчивается. Спустя полчаса группа тапка нагнала бедуинов и пристроилась в хвост колонны. Мары же, похоже, все еще не замечали погони, или же думали, что смогут оторваться. Вот только расстояние между токсичными и бедуинами стремительно сокращалось, а поднимаями таким количеством байков песок не заметить мог только слепой. Первая пара гравибайков-бедуинов, идущих главным дозором, неожиданно превратилась в два шара моментально вспыхнувших обломков. Налетев на практически незаметную в Мареве пустыне, мономолекулярную нить. Если бы не они, жертв было бы гораздо меньше, потому что бритвенно-острая штуковина могла с одинаковым эффектом резать любое количество металла. Хотя опасность такая сеть представляет недолго. Первое же касание разряжало ее буквально через пару секунд. Но этого времени не хватило, чтобы срезать двигатели, корпуса и ноги обоих седаков, отправить людей и машины кувыркаться на скорости в две сотни километров в час по барханам. Колонна тут же притормозила. Первые ряды развернулись. Остановились, пилоты принялись спрыгивать с машин, когда Мара нанесли свой второй удар. Из-за холмиков с двух сторон от ловушки внезапно вылетели 10 гравибайков и непрерывно поливали застопорившуюся колонну огнем. Прошли сквозь ряды бедуинов, как горячий нож сквозь масло. На каждом байке токсичных сидело подвое. Один вел машину, ну а второй стрелял безостановочно. Воя и Улюлюкая они летели на бедуинов, укрывшихся за своими байками кружили, выбивая самых нерасторопных. Рядом с Тапком упал один из союзников, а за ним и второй боец уткнулся в свой собственный байк, обливаясь кровью. Ситуацию спасла, как ни странно, Юси. Именно на ее машину был заброшен полозом Чих, тот самый трофейный дробовик. Тапок отлично знал это оружие, и уж тем более знал, откуда у него такое название. Это не модель, не название от производителя, а кличка, которая получила оружие от стрелков. Дело в том, что у Чиха такой разброс при выстреле, что если ты находишься близко от стрелка, выжить нет никаких шансов. Даже если ты в серьезной броне. Боевые скафандры можно было легко пробить из этой штуки. Тот объем картечи, который выпускался Чихом при выстреле, однозначно попадал во всякие слабые места на броне. Швы, соединения и так далее. Чего уж говорить о стрельбе по никак не людям. Пользуясь как преимуществом своим небольшим ростом и габаритами, Юси смогла, особо не высовываясь, дотянуться до сидельной сумки и вытащить эту огромную пушку, а потом, уперев ее в соседний байк, навести стволы примерно на цель и нажать спуск. Отдача вырвала дробовик из ее рук и согнула кронштейн безопасности, в которую он был уперт. Но своей цели Юси достигла. Четыре байка, проносившиеся мимо, накрыла облаком картечи. Из-за большого расстояния не все противники получили смертельные раны. Но кроме людей на пути облака оказались и их байки. Куски стали, кромсали движки, влетали в энергоустановки, колотили приборы. Из четырех байков только один уцелел. Оставшиеся три вместе со своими седаками разлетелись в стороны, врезаясь в барханы. Один вообще на ходу клюнул носом. Заискрился, заставляя своих седаков трястись в пляске святого Вита на сиденьях, После чего рухнул на землю. На четвертом стрелка снесло прямым ударом в голову. А вот водитель, укрытый за стеклом ветка отбойником практически не пострадал. Но испуг, испытанный им, был таков, что он положил байк на скорости в совершенно дикий вираж, после чего попытался скрыться. Такого шанса ему никто не предоставил. В его спину вонзился гарпун, сдергивая с байка Оставшийся без седока аппарат подрифовал вдоль дюн постепенно теряя скорость и завис на месте. Бедуины тут же заулюлюкали, радостно заорали, сотрясая над головами своим оружием. На этом фланге мары были разбиты на голову. Вторая группа маров тем временем подобралась совсем близко, и в плотно сгрудившиеся байки бедуинов одна за другой полетели бутылки с зажигательной смесью. Первые броски оказались успешными. Сразу несколько фигур, охваченные пламенем, выскочили и покатились по земле. Впрочем, Их страдания были почти моментально прерваны очередями, и они застыли на песке, изломанными пылающими кучами тряпья. Следующий бутылист сбил своими выстрелами прямо в полете тапок, и зажигательная смесь безвредно расплескивалась, создавая на песке огненные лужи со страшной силой, коптящие и затягивающие все импровизированное поле боя черным, отвратительно пахнущим дымом. Бедуины, надо сказать, очень быстро оправились от неожиданности, и мары стали нести потери. Один, другой, третий седок. Выбитый пулями полетели на песок. Оставшиеся на ходу три байка, петляя устремились прочь. Уйти удалось двум. Третьего все же смогли достать прямым попаданием в движок, и он задымил. Водитель попытался спрыгнуть и догнать своих товарищей бегом. И те даже вроде притормозили, но беглец вдруг споткнулся и упал. Подпав под на огонь сразу трех бедуинских кармультуков. Два оставшихся байка так и не дождавшиеся товарища, втопили по газам и скрылись за барханами. Полос для разнообразия обратился к тапку по рации. «Командир, прием!» «На связи!» «Разреши этому дикарю рассказать, как вообще нужно такие операции проводить. Он угробит кучу своих, а мы не возьмем платформу. Дикарям вполне достаточно, в качестве трофеев и кусков байков. Но нам-то нужны нормальные детали». «Не возражаю». Ну, сначала я сам. Тапок подошел к Бухару, размашисто пиная ботинками встречные дюны. «Алькарон, слушай, вы привыкли работать по-своему. Но может, иметь смысл все же послушать чужака? Говори, мой разум всегда открыт для мудрых слов. Но мы уничтожили гораздо больше маров, чем они наших бойцов. Победа за нами. Что не так?» «Все не так. Мы потеряли кучу людей и техники. А ведь там впереди летающая крепость. И вряд ли ее удастся быстро захватить. А ты разбрасываешься жизнями своих бойцов в прямом размене на жизни Маров. Да к черту Маров! И этих ублюдков всегда хватает. Убей одного, появится другой. А вот нормальных людей терять не хочется. Если мы так будем делать и дальше, то пытаясь захватить платформу, можем положить половину твоих. Оно ну, тебе надо? Вождь бедуинов от гнева аж побледнел и сжал кулаки, но все же сумел сдержаться. И лишь пара сотен литров яда в голосе выдавали его истинные чувства. Ну и что же ты предлагаешь? Многомудрый знаток боев в пустыне? Не я. У меня есть тот, кто мыслит так же, как наши враги. Полос, иди сюда и рассказывай. Алькарон готов тебя послушать. Потерянного времени бедуинам было явно жаль но авторитет Алькарона оказался незыблем. Все с нетерпением поглядывали на него и на чужака, что-то втолковывающего ему, и никто не ворчал. Даже когда Алькарон поднялся, дал крайне странные приказы, никто не роптал. Вождь сказал, делаем, как предложил чужак, значит, делаем. Теперь перед всем отрядом летела крайне странная конструкция, на коленке собранная Юси и Тапком. К нескольким самым мощным гравициклам бедуинов прилепили две трехметровые балки, на концах которых кое-как прикрепили остов одного из разбитых байков с работающим на холостом ходу гравидвижком. Эту штуку Полос обозвал тралом. Ее задача была простая – напороться на ловушку и обезвредить ее. К примеру, те же сети. Пусть режет этот импровизированный таран. До байка пилота сеть уже не доберется. Остальной отряд ехал с дистанции между байками-тралами не менее 15 метров, при этом двигаясь исключительно в их фарватере. Первая ловушка оказалась неожиданностью, даже для бедуинов, которые явно раньше не сталкивались с таким, но Полос, уже рассказавший необычных методов Маров, лишь хмыкнул. «О, первая пошла!» Двигательные установки трава внезапно заискрились и принялись хаотично отрабатывать импульсами тяги во все стороны принуждая конструкцию рыскать и дергаться. Тягач-гравицикл врубил реверс и практически успел затормозить. Но все же инерция есть инерция. Один из его передних движков тоже пересек невидимую линию, и лишь мастерство водителя не позволило машине опрокинуться. Один из бедуинов тут же соскочил из кузова и побежал к едва заметной на песке выпуклой полосе. Он ткнул сначала лезвием ножа, а потом ухватил рукой, потащу наружу здоровенную металлическую цепь покрытую на равном расстоянии выпуклостями каких-то приборов. Эта вещь была знакома любому гравибайкеру, когда-либо пытавшемуся уйти от серьезной погони копов на нормальных планетах. Тормозная лента, она же барьер. Ее предназначение – рассинхронизировать работу гравидвигателей, тем самым заставляя транспорт остановиться. Вот только здесь, на пекле, барьер кто-то серьезно доработал. Теперь это не штука, попросту выключающая движки. Охреновенно, вызывающая скачки мощности, серьезный сбои в работе гравиприводов, приводящий к их полному выходу из строя либо к смене вектора движения. Попади на такое вся колонна, и от них осталось бы едва треть, это в лучшем случае. Выключить подлую ловушку было делом пары секунд, а вот привести в порядок движки оказалось намного более сложной задачей. Благо, что трал был сделан не в одном экземпляре. Поэтому поврежденную конструкцию просто скинули в сторону и ее место заняло аналогичное. Теперь уже никто не роптал, что военный вождь слушает странных чужаков. Стальная змея, убивающая двигатели, впечатлила всех. Тапок поравнялся с машиной Алькарона, и тот кивнул головой. Мол, что такое? Гравитационные двигатели работают негромко, так что можно вполне себе докричаться друг до друга, даже на такой скорости. «Скажи, вождь, это твоя первая такая погоня?» Алькарон пару секунд молчал явно прикидывая что-то в голове. «Я и мой клан раньше занимались сбором полезных вещей во всполохах. Приходилось воевать и убегать от погони. Но самим гоняться за марами – нет. Разве что за небольшими группами». «Ясно». «И прими мои извинения за грубость. Твой человек умеет гораздо больше, чем мы в этом вопросе». «Вот что я хотел обсудить. Как трофеи делим? Понятное дело, что трупы и байки – это по принципу. Кто убил, тот забрал». Но гравиплатформа ценная штуковина. При этом мне с нее нужны детали. Предлагаю следующий расклад. Трофеи делим 30 на 70. Ты не разбираешь эту платформу. Вместо этого мы отдадим тебе нужные запчасти на нашей базе. Так, пойдет. Вполне. В этот мих сидящий специально в выносном гнезде на крыше лидерского гравицикла, пересмотрящий заорал, что есть мочи. Я вижу их! Впереди! Меньше километра! Похоже, что у Маров возникли какие-то сложности с платформой. Байки-гравициклы нарезали вокруг нее круги. Но сама она летела с изрядным перекосом в одну сторону, и явно медленнее, чем раньше. Противников и впрямь оставалось не так, чтобы много. С дюжину гравициклов не больше. Похоже, они очень много поставили на эффект той самой засады. И просчитались. Удача с нами! Вперед, братья мои!» Во все горло заорал Алькарон, забыв о рации. Тапок не видел лица Полоза в этот момент, но мог отчетливо его себе представить.